Глава двадцать четвертая Мрази, сволочи, ублюдки, крысы продажные, мерзавцы! Я вышел из административного корпуса академии, через парк направился к резиденции братства Пси и, внешне сохраняя полнейшее спокойствие, мысленно ругался и пытался унять бушующий в моей душе гнев — а еще думал о том, что я поторопился прикончить Архимага. Кто знает, возможно, с ним получилось бы договориться. Посадил бы его на цепь, опутал заклинаниями подчинения и контроля, лишил чародея доступа к энергопотокам, а потом выдвинул свои условия. Это, конечно, долго и сложно, но шанс договориться был. «Черт побери! Что сделано, то сделано, и ничего не изменить». Я пошел по пути наименьшего сопротивления, убил Арестида Эмери и до сегодняшнего дня об этом не жалел. «Ну, суки рваные!» — обернувшись и кинув злой взгляд в сторону администрации, со злобой в голосе прошипел я. «Вы у меня за все ответите. Впрочем, расскажу о том, что сегодня случилось, по порядку. Каникулы прошли, и в стены Академии Эршвер я вернулся в благодушном расположении духа. Ну а чего печалиться?» «У меня все хорошо, дела идут, и я собой вполне доволен. Впереди очередная учебная неделя, и рядом девушки, в обществе которых мне легко и комфортно. Конечно же, я говорю про Виту и Митти, да и Лика, если не забывать, что есть собственный телепорт, можно сказать «рядом». Однако в Академии новое начальство, которое стало менять порядки и укреплять свой авторитет. Вот только делать это можно по-разному, и то, что я увидел, мне сильно не понравилось». так как, став главой Академии, магистр Рене Эверт и магистры из Академического Совета начали давить всех, кто числился в любимчиках и фаворитах покойного архимага. Пока студенты отдыхали, они поменяли часть охраны, выгнали из подземелья преданных лично Аристиду Эмери Гоблинов и заставили покинуть учебное заведение несколько весьма авторитетных преподавателей, после чего взялись за студентов и научный персонал. Первый же учебный день пострадал Алекс Камп. Главу нашего братства вызвали на ковер, и совет академии потребовал у него отчет о несанкционированном преподавателями и наставниками факультета темных искусств проникновении в Дольний мир. А потом магистры предъявили правнуку архимага обвинения в незаконном владении порталом и укрывательстве демонических существ на территории республики. Надо отметить, что Алекс поступил правильно, уперся, молчал и требовал присутствия старших родственников. Не сломался. Однако его посадили под домашний арест в резиденции братства Пси и приставили к нему охрану из нескольких верных студентов. Кстати, верными оказались уже знакомые мне ребята из курируемого Рене Эвертом клуба «Поиск». А это, если разобраться, полнейший беспредел. В Академии есть СБ... «И раз уж кому-то ограничили свободу, что само по себе незаконно, то хотя бы используйте охрану, а не студентов». Однако Эверт решил иначе, и лично я расценил это как попытку повязать парней из поиска участием в незаконном деле. Следующим студентом, кого магистры решили прижать из моих знакомых, оказался Сигель Риги. Ему объявили, что Академия сокращает финансирование секции по рукопашному бою, Значит, она должна переехать в один из вспомогательных спортивных залов, и рукопашники Эршвера больше не будут иметь никаких особых преференций. Здесь Академия Магии, в конце концов, а не Институт физической культуры. Если хотите заниматься рукомашеством, вам никто этого не запрещает. Однако в свое личное время, не рассчитывая на поддержку от руководства и не в ущерб учебе. Но затем Совет Академии взялся за Виту – «Мою невесту Архимаг действительно ценил и всячески оберегал. Что при ее талантах, которые приносили Академии огромные барыши, совсем не удивительно. поэтому раньше она могла многое себе позволить и частенько не заморачивалась заполнением ненужных, по мнению девушки, документов. Вот ей это и аукнулось. В шестой лаборатории провели ревизию и выявили огромную недостачу ценных материалов для производства артефактов, Предварительно озвученная Советом сумма понесенных Академией убытков переваливает за 500 миллионов. Но как в приватной беседе намекнул Вите магистр Гвидо Гриссом, все можно решить тихо и мирно. Надо только передать под его контроль шестую лабораторию и признаться, что Вита оговорила его родственника, который ее едва не убил. При этом девушка не имела права покидать Академию и должна была остаться на прежнем рабочем месте с понижением в должности. То есть батрачить на магистра Гриссома, который прекрасно понимал, что без Виты и ее умений сверхдоходы от производства редких артефактов покатятся вниз, а в дальнейшем это может по нему ударить. Условия, конечно же, кабальные, и наглость магистра, который, помимо всего прочего, сообщил девушке, что договорился с ее отцом, просто зашкаливала. Да и поведение Арсиля Вишти, который фактически отдал дочь на растерзание мерзавцу, поражало. Понятно, что он частенько не ладил с любимой дочкой, но зачем же ее ломать, да еще при помощи чужаков? Нет, это неправильно, и так быть не должно. Меня это разозлило, и я едва не наделал глупостей. Хотел разобраться с Гриссомом своими методами, но сдержался и успокоил невесту. Посоветовал ей тянуть время, и она ко мне прислушалась. «Чего я ждал?» Наверное, того, что количество тех, кого обидели магистры и новый глава Академии, увеличится, и они начнут объединяться в оппозицию, которая сможет им противостоять. После чего я бы этих людей поддержал, вытащил имеющийся компромат на авторитетных магов и добился того, что Вита сможет покинуть Академию без финансовых, моральных и репутационных потерь. А дальше я смог бы предоставить девушке собственную лабораторию. и мой клан еще даже нить бы получил бы превосходного артефактора, а магистр Грисом сосал бы лапу. Вот только всерьез противостоять Рене Эверту и Совету никто не решился. Слишком велик оказался их авторитет. А еще, как мне сообщила собирающая столичные новости и слухи Лика, они заручились поддержкой нескольких крупных кланов. Кстати, среди них и мои враги — Сафа. Следовательно, планы необходимо менять. Но прежде чем я сообразил, что должен делать, в конце учебной недели прямо с занятий меня самого выдернули на очередное заседание Совета Академии во главе с магистром Эвертом. А я этого совсем не ожидал. Расслабился. Типа я глава клана и многого достиг, чемпион и один из лучших учеников на своем курсе, талант и просто хороший парень. Зачем меня трогать, если я никому не мешаю? Так я думал. И вдруг выяснилось, что я ошибаюсь. Делать нечего, и как прилежный студент я прибыл на совет, который проходил в одном из залов административного корпуса. Передо мной магистры разнесли уже трех человек, двух преподавателей с факультета боевой магии, которые в прошлом году с устного разрешения архимага на одном из военных полигонов утилизировали полсотни одноразовых артефактов и нагрубившего своему бездарному наставнику талантливого студента-целителя — Я был четвертым. Вошел в зал и окинул его равнодушным взглядом. В центре, за массивным столом, сам Рене Эверт. С виду добренький старичок в серой мантии, но он совсем не такой. Взгляд у него колючий, да и репутация в некоторых кругах нехорошая. А вдоль стен, справа и слева от него, в широких креслах расположились магистры. Немного много и немало, а семнадцать человек, практически все наиболее авторитетные чародеи Эршвера. Люди непростые, за каждым, если не клан, то хотя бы влиятельный род или серьезная корпорация, и взгляды, которые они на меня кидали, оптимизма не внушали. Примерно половина равнодушных, а от второй половины — сплошной негатив широкого спектра, от зависти и презрения до злобы и даже ненависти. «Вот это я попал!» Промелькнула у меня мысль, и я едва не передернул плечами. Однако невольно сравнил все происходящее с комсомольскими и коммунистическими товарищескими судами в СССР над провинившимися. Я это время не помню, годы не те, но довелось на досуге посмотреть пару документальных фильмов, да и родственники вместе со старшими друзьями кое-что рассказывали. Тогда любили втаптывать в грязь тех, кто выбивался из стройных рядов строителей светлого будущего, слушал неправильные песни, читал неправильные книги, неправильно мыслил или просто носил неправильную прическу. И, проведя аналогию между двумя мирами, Кольер, огонь и Земля, невольно я усмехнулся, и все присутствующие это заметили. «Что вас так рассмешило, студент Северин?» — услышал я голос Рене Эверта. «Да вот, уважаемый господин Эверт, анекдот смешной вспомнил», — ответил я, и снова на моем лице промелькнула усмешка. Мои слова прозвучали как издевка, и я не назвал Эверта главой Академии, а поименовал просто «господином», да еще не выказал никакого волнения. Магистров, которые уже стали привыкать к тому, что никто, по крайней мере, в стенах Академии не может дать им отпор, это задело, и негатива в мой адрес с их стороны стало больше». А я уже поймал кураж и решил, что меня они не сломают. Не вы первые, не вы последние, господа магистры, кто пытался такого человека, как я, подавить. В очередь, сукины дети, в очередь!» Краткая пауза, и Эверт задал новый вопрос. «Студент Северин, вы понимаете, зачем вас вызвали на совет?» Я пожал плечами. «Без понятия». но предполагаю, что ко мне имеются какие-то вопросы или претензии со стороны нынешнего руководства Академии». «Верно», — кивнул Эверт. «Есть вопросы, на которые мы хотим получить четкие ответы. Если они нас не устроят, вам будут выдвинуты обвинения, которые рассмотрит закрытый академический суд». «Даже так?» — деланно удивился я. «Да», — подтвердил глава Академии и кивнул в сторону Грисса. «Магистр!» «Огласите список правонарушений студента Райнера Северина!» Судя по всему, идея спустить меня с небес на грешную землю, подавить и принизить принадлежала Гриссому. По этой причине именно он собирал на студента Северина компромат, и для меня это хорошо. Вот если бы моим обвинителем в данный момент стал магистр Куаче с факультета рунной магии, пришлось бы действовать осторожнее». Просто потому, что Куачи из древнего клана, который в родовитости не уступает северинам. А Гриссом, несмотря на высокий статус, дворянство получил всего 35 лет назад, и среди тиверской аристократии считается человеком второго сорта. Возможно, это одна из причин, почему он решился наехать на Виту и меня. Не самое главное, но и не последнее. Так что посмотрим, кто кого. А то вы чего-то совсем расслабились, господа чародеи из Академии Эршвер. «Но раз уж сами меня тронули, будет вам веселье, и о попытке судить Северина вы еще своим внукам рассказывать станете, если переживете конфликт со мной. А пока я просто переведу формат этого собрания в иную плоскость, главное не упускать инициативу, и все получится. Грисом...» Пожилой сухопарый крепыш в синей мантии с бледным лицом, не вставая с кресла, вольготно развалившись в нем, взял в руки планшет и стал зачитывать с экрана. Список правонарушений студента Райнера Северина велик и состоит из 19 пунктов. Начнем с. Стоп! Повысив голос, прервал я его и, сделав несколько быстрых шагов, навис над Гриссомом, усилил голос подавлением и почти прорычал. «Извинись!» «Такой выходки с моей стороны никто не ожидал, и на пару секунд все растерялись, а я наехал на магистра, который с трудом удержался от того, чтобы подняться. Ты почему такой наглый простолюдин? Обвиняешь дворянина республики и старейшей семьи и главу клана!» «Мои благородные предки основали эту страну и закладывали первые камни в фундамент Академии Эршвер, а ты развалился в кресле и даже не посчитал нужным встать! Это оскорбление, и я требую извинений!» «Прекратить!» — по залу разнесся возглас Эверта. «Все замерли!» Новый глава Академии действительно был силен. И его воля словно бы придавила всех присутствующих, заставив их вжать голову в плечи. Всех, но не меня. Я посмотрел на Эверта, наши взгляды встретились, и он, несмотря на весь свой опыт и репутацию, не выдержал, отвернулся и сказал. «Студент Северин, перед вами магистр, к которому вы обязаны проявить уважение». «Уважение? Палка о двух концах, господин Эверт. парировал я. «Мы не на занятиях, и меня собираются обвинить в каких-то правонарушениях, а это уже дело чести. И неважно, где и при каких обстоятельствах обвиняют благородного человека, честь всегда остается честью. Магистр Гриссом сразу повел себя нагло, тем самым оскорбил меня и мой клан. Поэтому, раз уж вы, как председатель этого собрания, никак его не одернули, Я посчитал необходимым самостоятельно напомнить этому жалкому простолюдину, который по недоразумению получил дворянство, о правилах поведения. Пусть извинится и продолжает читать свою писульку. Эверт хотел в зародыше погасить конфликт, который я раздувал на ровном месте, и вернуть все в привычную колею. Он и магистры — судьи, а я, пусть даже предварительно, обвиняемый — Вот только он не понимал, что я стану цепляться за каждое слово, а если меня сильно прижмут, развернусь, уйду и горе тому, кто попытается встать на пути. Уничтожу. В этот момент очень вовремя пришел в себя Грисом. Магистр вскочил на ноги и, бросив планшет на кресло, сжимая кулаки, закричал. «Кто это простолюдин? Северин, не зарывайся! Я тоже дворянин!» «Тоже?» В недоумении приподнимая левую бровь, с усмешкой уточнил я. «Твой дед был лакеем у герцога Броссена, избежал с его любовницей, весьма известной в тех краях шлюхой, в Тивер, а заодно прихватил его драгоценности. Твой отец все украденное удачно реализовал, и благодаря этому ты стал состоятельным человеком, получил образование и развил магические таланты, а потом тебя...» угодливого и расторопного, приметил Архимаг, и если бы не он, так ты и остался бы рядовым чародеем. Думаешь, раскупил себе доступ в дома благородных людей, все забыли о твоем низком происхождении? Нет, не будет, по-твоему. Никто и ничего не забыл. Наглый сопляк!» Грисом не сдержался, его правая рука налилась багровым огнем активированного заклинания, и он попытался меня ударить. «У меня все получилось». Я спровоцировал Гриссама, после чего степенное собрание уважаемых чародеев, которые думают о высоком, а попутно разрушают судьбы связанных с Академией людей, превратилось в поле боя. Что немаловажно, по всем понятиям прав именно я, а не магистр. Он начал драку, и у меня есть полное право ответить». Пригнувшись, я пропустил багровый кулак Гриссама над головой, подался вперед и, не прибегая к помощи магии, ударил его в бороду. Одного хорошего удара хватило. Потеряв сознание, магистр рухнул, словно подкошенный, а я, приподняв раскрытые ладони, произнес. — Спокойно, господа. Все под контролем. Зачинщик беспорядков обезврежен, а я не пострадал. Уверен, ничего подобного магистры, многие из которых трудятся в стенах Академии не один десяток лет, до сегодня они видели и даже представить себе не могли, что подобное возможно. «Это ничего. Я вас еще научу, как правильно Родину любить, студентов уважать и за словами следить. А то, гляди-ка, судить они меня надумали. Дерьмо собачье, а не чародеи. Это для местных жителей вы авторитеты, а для меня — пыль». Пока Архимаг был жив, в глазки ему заглядывали и приказов, словно верные псы, ждали. А сейчас решили, что удачу за хвост поймали. «Ошибаетесь!» Раньше других снова отреагировал тот, кому положено по должности, то есть глава Академии Рене Эверт. Готовый к драке, он вскинул перед собой ладони, поднялся и объявил. «Собрание переносится! Студент Северин, вы свободны! Когда понадобитесь, вас вызовут!» «Магистр Тимир, окажите помощь магистру Гриссому!» Краем глаза, наблюдая за реакцией магистров, я кивнул Эверту и молча удалился. «А что дальше? Занятия еще идут, и если меня снова не вызовут на ковер к главе Академии или не набросится из-за угла обозленный и опозоренный Гриссом, через полчаса я покину Эршвер и вернусь домой». Магистры и Эверт наверняка до понедельника постараются решить, как они должны со мной поступить. А я за этот срок, конечно же, обязан нанести удар на опережение. Лично мараться нельзя, и своих наемников дергать не надо. Наверняка за мной станут наблюдать, значит, нужны люди со стороны. И вот тут мне пригодятся контакты Аристида Эмери с элитными террор-группами ликвидаторов. Они стоят дорого, да и за срочность придется доплатить... Однако в данном конкретном случае, чем скорее решится проблема Гриссома и еще нескольких магистров, от которых я чувствовал исходящую ненависть, тем лучше. А чтобы совсем все красиво выглядело, выходные дни необходимо провести в людном месте в хорошей компании. И потому я направляюсь к резиденции братства Пси, чтобы выручить Алекса. Один из наших братцев. Третий курсник Альфонсо Гекья недавно хвалился, что получил в наследство от дедушки элитный приморский курорт в южных регионах республики и приглашал всех в гости. Сам так сказал, его за язык никто не тянул. «Для вас, братцы, всегда места найдутся». Но раньше туда отправиться не получалось. А сейчас, наверное, самое время. И приличную компанию подобрать легко. Мы с Алексом, Вита, Митти, Лика... Наши братцы с подругами. Отлично, отдохнем. Осталось только Кампа вызволить. Возле резиденции дорогу мне преградили трое. Габриэль Шагим, студент пятого курса с факультета техномагии и глава клуба «Поиск», а рядом с ним еще два паренька со второго курса. «Привет, Райнер!» Приподнимая руку, поприветствовал меня Габриэль. «Здорово!» — кивнул я и попытался его обойти. «Погоди!» — он преградил мне путь. «Тебе туда нельзя». «Почему?» «Приказ магистра Эверта». «Я иду в резиденцию нашего братства, так что не стой на пути, Габриэль. Ты меня знаешь, я человек добрый, но...» «Да-да, все понимаю», — заторопился Шагим. «Но приказ есть приказ. Не выпускать кампа и никого к нему не пропускать». «Приказ письменный?» «Нет, конечно». «Тогда чего ты мне голову морочишь? Ты не служба безопасности, а я не твой поднадзорный». «Вот сам же себе яму роешь, выполняешь неправомочный приказ магистра, который ничем не подкреплен, а потом будешь удивляться, как так вышло, что на ровном месте нажил себе кровных врагов. По сути, ты занимаешься незаконным удержанием гражданина в неволе, а это уже криминал и пятно на репутацию, не только для тебя, но и для всей благородной семьи Шагим. Оно тебе надо?» «Однако, Эверт! Да плевать мне на него! Сегодня он глава Академии!» а завтра, не исключено, пойдет по улицам побираться и закончит жизнь на помойке». От таких слов Шагим растерялся, и, отодвинув его в сторону, я прошел в нашу резиденцию и быстро отыскал Алекса. Глава братства, хмурый, словно туча, сидел за столом, курил и через инком общался с кем-то из родных. А когда я вошел, он отключил связь и вопросительно кивнул. «Райнер, тебя тоже под домашний арест посадили?» Я схохмил. «Кто меня посадит? Я же памятник!» «Не понял», — покачал головой Алекс. «Свобода, братец. Хватит тут сидеть. Вызывай нашего друга Гекья и поехали на курорт». «А как же охрана и приказ Эверта?» «Забей», — беззаботно махнул я рукой. «Проблема практически решена». «Точно?» «Сто процентов. Пошли отсюда, по дороге все расскажу». «Кураж не спадал, так что я действовал быстро, и у меня все получалось». Позвонил подругам, дождался появления Гекья, который подтвердил готовность предоставить братьям и неожиданно появившимся сестрам курорт, потом заказал пассажирский флаер, который должен прибыть на ближайшее к Академии взлетное поле и успел выкроить 15 минут на то, чтобы связаться с ликвидаторами, сбросить заказ и перевести им более 100 миллионов монет как предоплату. «Отлично! Вот так бы постоянно все легко получалось!» Тогда не жизнь, а малиновый звон. Ну а пока ловим момент, наслаждаемся каждым прожитым часом и ни о чем не жалеем».